Дивизия Маркунье, зажатая между пехотой и кавалерией в упор расстрелянной воржи Бестом и Пачком и изрубленная Понсон-Би. Заклепанные семь орудий его батарею. Принц Саксон-Веймарский, взявший и, несмотря на усилия графа Д Эрлона, удерживавший Фришмон и Смоэн.